Владимир Бешанов. Десять сталинских ударов. Первая дорожка шестой кассеты. Правительство Антонеску отказалось принять эти условия. Ну что ж, сказал товарищ Сталин, народам придется самим взять в свои руки дело своего освобождения от немецкого ига. А Красная Армия выполнит интернациональный долг. В плане летне-осенней кампании наступление советских войск на Юго-Западном театре военных действий имело наиважнейшее значение. После высадки союзных войск в Нормандии Сталин уже не спешил наведаться в Берлин, что привело бы к немедленному окончанию войны. До этого момента необходимо было освободить от фашистского ига как можно больше стран Европы сорвать планы закабаления их империалистическими государствами и под надежной защитой СССР самим решать свою судьбу. Важнейшее значение имело также и то, не скрывает генерал-профессор Миносян, что освобождение этих народов Красной Армии должно было неизбежно привести к созданию подлинно народно-демократических режимов на Балканах, Успех удара на юге лишал рейх союзников и возможности получения стратегических материалов. Продовольствие, вывозившихся из Югославии, Албании, Греции, угрожал выходом к границам самой Германии. Немцы это прекрасно понимали и придавали большое значение южному участку фронта, прикрывавшему путь на Балканы. Но в оценке ситуации просчитались дважды. Сначала они ожидали советский удар южнее Карпат, стянув на угрожаемое направление большую часть танковых дивизий. Но вместо этого грянула катастрофа в полосе группы армий «Центр». Германское командование пришло к выводу, что противник на время отложил балканский вариант, что крупная наступательная операция на юге в ближайшее время маловероятна и произвело крупные перегруппировки – на Варшавское, Краковское и Восточно-Прусское направление. И снова ошиблась. 15 июля заместитель начальника генштаба генерал Антонов передал командованию второго и третьего украинского фронтов распоряжение ставки представить к концу месяца свои соображения и расчеты о проведении совместной наступательной операции в районе Яс и Кишинева с целью разгромить войска группы армии Южная Украина, освободить Молдавию и вывести Румынию из войны. Яско-Кишиневская операция. К середине августа 1944 года территории на рубеже протяженностью 580 километров, проходящем через Красноильск, Пашкани, севернее Яс и далее по Днестру до Черного моря, занимали войска группы армии Южная Украина под командованием генерала Ганса Фриснера, разделенная на две армейские группы Вёллер, восьмая немецкая, четвертая румынская армии и семнадцатый отдельный немецкий армейский корпус и Думитреску, шестая немецкая и третья румынская армии. Группа армии имела двадцать пять немецких и двадцать две румынские дивизии, пять горнострелковых и пехотных румынских бригад. Их поддерживали часть сил 4-го воздушного флота и румынский авиационный корпус. Перед этим в конце июля 12 дивизий, в том числе 6 танковых и одна моторизованная из группы армии Южная Украина, были переброшены в Белоруссию и на Западную Украину. Изъятие столь значительного числа дивизий из группы армии Южная Украина привело к ее ослаблению и сильно обеспокоило Антонеску. 4 августа маршал встретился с Гитлером, чтобы выяснить дальнейшие намерения руководства Рейха. Фюрер заверил румынского диктатора, что Вермахт будет защищать Румынию как собственную территорию. Но в свою очередь он потребовал от Антонеску заверения в том, что Румыния останется союзницей Рейха при любых обстоятельствах и возьмет на себя содержание немецких войск, действовавших на румынской территории. Используя многочисленные водные преграды и холмистую местность, противник создал сильную оборону с развитой системой полевых укреплений, инженерных заграждений и ряда долговременных железобетонных сооружений на глубину до 80 километров. Она включала три на ясском направлении четыре оборонительные полосы. Кроме того, в глубине были оборудованы рубежи по рекам Пруд и Сирет. Немецко-румынская группировка с тылами насчитывала 900 тысяч человек, 7600 орудий и минометов, 404 танка и штурмовых орудия, 810 самолетов. Планируя операцию, советское командование учитывало, что войска противника были развернуты на выгнутой на восток дуге, левое крыло которой упиралось в Карпаты, а правое в Черное море. При этом большинство дивизий и наиболее боеспособная шестая немецкая дивизия занимали вершину выступа. Оперативная плотность составляла здесь 8 километров на одну дивизию. На флангах оперативная плотность достигала 18-20 километров на дивизию, и там оборонялись в основном румынские войска. В точности повторялась «Сталинградская диспозиция». Правда, для повышения устойчивости румынских дивизий, в которых росли капитулянские настроения, их перемежевывали немецкими соединениями, которые должны были сыграть роль корсетных спиц для румын. 2 августа ставка направила второму и третьему украинским фронтам директиву с конкретными задачами. Им предстояло прорвать оборону противника на двух далеко отстоящих друг от друга участках северо-западнее Яс и южнее Бендер, и нанося удары по сходящимся направлениям окружить и уничтожить основные силы группы армий Южная Украина, а затем в высоких темпах развивать наступление вглубь Румынии. Второй Украинский фронт, которым командовал генерал Малиновский, наносил главный удар силами 27 52-й, 53-й общевойсковых и шестой танковой армии из района северо-западней Яс в общем направлении Новослуй Фелчиу, отрезая пути отхода Яско-Кишиневской группировки противника на запад, вспомогательный удар силами Седьмой гвардейской армии и конно-механизированной группы вдоль реки Сирет для обеспечения правого фланга главной группировки. После окружения Яско-Кишиневской группировки главными силами Второго Украинского фронта предстояло наступать в направлении на факшане образуя внешний фронт окружения и совместно с войсками 3-го Украинского фронта уничтожить окруженную группировку. Третий Украинский фронт под командованием генерала Толбухина главный удар наносил силами 57-й, 37-й и правого крыла 46-й армии с плацдарма из района южнее Бендер в направлении ермаклея селемет хущи Вспомогательный удар частью сил 46-й армии во взаимодействии с Дунайской военной флотилией через Днестровский лиман в направлении Белгород-Днестровский. Дунайская флотилия должна была высадить десанты северо-западнее и южнее города, а с выходом войск 3-го Украинского фронта к Дунаю содействовать им в форсировании реки и обеспечивать беспрепятственное движение по ней. После окружения яско кишиневской группировки войскам Третьего украинского фронта ставилась задача развивать наступление в общем направлении на Рыни и Измаил, не допуская отхода противника за Пруд и Дунай. Действия сухопутных войск поддерживали 5 и 17 воздушные армии. Черноморский флот имел задачу поддерживать огнем войска Приморского фланга Третьего Украинского фронта, нарушать прибрежные морские коммуникации противника, наносить авиационные удары по его военно-морским базам. Координацию действий фронтов осуществлял представитель Ставки маршал Тимошенко. Для проведения операции привлекались 91 дивизия, 3 укрепленных района – Три танковых и три механизированных корпуса, две отдельных танковых, одна самоходно-артиллерийская бригада и одна мотострелковая бригада. Семь танковых и двадцать самоходно-артиллерийских полков. Один миллион триста четырнадцать тысяч двести человек. Шестнадцать тысяч орудий и минометов, восемьсот девяносто три установки реактивной артиллерии, 1870 танков ИСАУ и 2200 боевых самолетов. В составе советских войск находилась Первая добровольческая румынская пехотная дивизия имени Тудора Владимиреску, набранная из румынских эмигрантов и бывших военнопленных. В ходе подготовки был осуществлен ряд перегруппировок. На направлениях главных ударов созданы мощные ударные группировки. Здесь было сосредоточено 67-72% пехоты, до 61% артиллерии, 85% танков, почти вся авиация. Благодаря этому на участках прорыва фронты имели превосходство над противником в людях в 4-8 раз, в артиллерии в 6-11 раз, в танках в 6 раз. Это обеспечивало им возможность непрерывно наращивать мощь ударов и поддерживать высокие темпы наступления. Артиллерийская плотность на участках прорыва достигала 240-280 стволов на один километр фронта. Столь высокая концентрация огневой мощи позволила Малиновскому отказаться от авиационной подготовки прорыва. Впервые за войну на обоих фронтах была произведена перспективная аэрофотосъемка всех основных маршрутов действия подвижных войск и переправ на глубину 60-80 километров. В течение весны фронты мобилизовали в освобожденных районах Украины около 400 тысяч человек. В некоторых соединениях пополнение составляло более половины личного состава. 18-19 августа немцы наконец вскрыли советскую подготовку к наступлению и даже установили дату его начала генерал фриснер обратился ко всем старшим офицерам немецких и румынских войск со специальным воззванием в котором предупреждал что в ближайшие дни следует ожидать большого наступления красной армии фриснер требовал защищать позиции до последней возможности обеспечить тесное взаимодействие союзных войск Плечом к плечу с нашими испытанными румынскими товарищами, полагаясь на нашу боевую подготовку, наше вооружение и наши укрепленные позиции, мы можем с решительной уверенностью встретить эти атаки. На большее времени не оставалось. Наступление обоих фронтов началось утром 20 августа после сильной артиллерийской, а на Третьем Украинском фронте и авиационной подготовки, подавившей первую позицию главной полосы обороны. Войска второго Украинского фронта в первый же день прорвали тактическую оборону противника на всю глубину и продвинулись на 16 километров. Германское командование, пытаясь остановить продвижение в районе ЯС, бросило в контратаке три пехотные и одну танковую дивизии, но это не изменило положение, поскольку в дело вступили более тысячи советских танков полосе 27-й армии генерала Трофименко после преодоления второй линии обороны в прорыв была введена 6-я танковая армия под командованием генерала Кравченко, имевшая 506 боевых машин. Это был единственный в ходе Отечественной войны случай, когда танковая армия вошла в чистый прорыв. К исходу дня ее соединения вышли к третьей оборонительной полосе проходивший по хребту Мары. В высоком темпе развивалось и наступление третьего Украинского фронта. 37-я, 46-я и 57-я армии в течение дня прорвали главную полосу обороны и, продвинувшись в глубину на 12 километров, местами вклинились во вторую полосу. Расчет оказался точен. Румыны дрогнули, вновь оголив фланги немецких дивизий. Генерал Фриснер пишет – Причиной этого сравнительно быстрого успеха явилось нечисленное превосходство, а прежде всего недостаточная стойкость и ненадежность многих румынских соединений. Значительная часть личного состава этих дивизий бросила свои позиции еще во время артподготовки. Противник неожиданно быстро сумел глубоко вклиниться в расположение 7 и 5 румынских пехотных дивизий, которые покинули свои позиции без боя. В течение 20 августа группа армий Южная Украина потеряла сразу 6 дивизий и в один день оказалась на грани катастрофы. Вечером генерал Веллер докладывал, то впечатление, которое производят румынские части, можно определить как катастрофическое. На второй день наступления ударная группировка второго украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте Мары а 7-я гвардейская армия генерала Шумилова и конно-механизированная группа генерала Горшкова Затыргу румас 21 августа к району Прорыва германское командование стянуло части 12 дивизий, в том числе двух танковых. Наиболее упорные бои развернулись на подступах к Яссам, где войска противника трижды переходили в контратаки. Но вот в сражении в полосе 52-й армии 18-го 250 машин и 23-го 190 машин танковых и 5-го гвардейского кавалерийского корпусов сорвали планы Фриснера. К исходу дня войска Малиновского окончательно сокрушили оборону противника. Расширив прорыв до 65 километров по фронту и до 40 километров в глубину и преодолев Третью оборонительную полосу они овладели городами Яссы и Тыргуфрумас и вышли на оперативный простор. Войска Третьего украинского фронта в этот день также завершили прорыв. Введенные в сражение 7-й 203 машины и 4-й гвардейский 237 машин механизированные корпуса продвинулись до 30 километров в глубину и фактически отсекли 6-ю немецкую армию от 3-й румынской. Вечером 21 августа Ставка Верховного Главного Командования приказала фронтам как можно быстрее выйти в район Хуши, чтобы завершить окружение группировки противника и открыть дорогу к основным экономическим и политическим центрам Румынии. 22 августа германское командование начало отвод группы Думитреску с Кишиневского выступа за реку Пруд. Одновременно группа Веллер получила приказ отступить на тыловую оборонительную позицию Троян, но было уже слишком поздно. С утра 26 августа в наступление вдоль реки перешла 4-я гвардейская армия генерала Галанина. Действуя совместно с 52-й армией генерала Каратеева, она к исходу дня продвинулась на 25 километров, и овладела двумя переправами через пруд. Обходя узлы сопротивления противника, 18-й танковый корпус совершил стремительный 50-километровый бросок к Хуши. На внешнем фронте окружения советские войска захватили Васлуй. Танковая армия Кравченко устремилась к Факшанским воротам, чтобы сходу прорвать укрепленный район и тем самым открыть путь в центральную Румынию, Болгарию, границам Югославии и Венгрии. Крупных успехов добился и фронт Толбухина. Соединение седьмого механизированного корпуса генерала Каткова вышли в район гуры голебны, а четвертый гвардейский механизированный корпус, заняв Тарутина и Камрат, развивал наступление на Лиова, Тем самым третья румынская армия была окончательно изолирована от 6-й немецкой армии. К исходу 22 августа ударные группировки фронтов перехватили основные пути отхода противника на запад. Моряки Дунайской флотилии совместно с десантной группой 46-й армии форсировали Днестровский лиман, освободили город Белгород-Днестровский, и развивали наступление в юго-западном направлении. 23 августа 18-й танковый корпус вышел в район Хуши, 7-й механизированный к переправам через пруд в районе Леушены, а 4-й гвардейский механизированный к Леова. Оперативное окружение кишиневской группировки противника было завершено. В тот же день 46-я армия генерала Шлемина Во взаимодействии с Дунайской флотилией закончила окружение Третьей Румынской армии, которая на следующий день прекратила сопротивление. Группа Думитреску перестала существовать. Шестая армия перешла в непосредственное подчинение командования группы армии Южная Украина. Армии была поставлена задача скорее перебросить войска через пруд и организовать оборону на его западном берегу. Но эти попытки были тщетными. Фронт рухнул, войсками никто не управлял. Не существовало уже ни штабов, ни тылов, ни специальных, ни боевых подразделений. Все от генерала до штабного писаря превратились в обычных бойцов. В 20 часов 30 минут 23 августа германскому командованию стало известно о крупнейших политических изменениях в Румынии и падении правительства Антонеску. Положение немецких войск коренным образом изменилось. Через три часа было принято решение, санкционированное Гитлером, об отходе кратчайшим путем в Карпаты. Но и эта задача оказалась невыполнима. 24 августа 5-я ударная армия генерала Берзарина освободила Кишинев. 25 августа было завершено создание внутреннего фронта окружения Яско-Кишиневской группировки противника. В гигантском котле оказались 18 из 25 немецких дивизий. Почти все находившиеся на фронте румынские соединения к этому времени были разгромлены. Таким образом, на пятый день операции было достигнуто окружение главных сил группы армий Южная Украина. Войска, действовавшие на внешнем фронте, заняли города Роман, Бакеу, Берлат, и подошли к городу Текуч. Между внутренним и внешним фронтами окружения образовалась полоса глубиной 100-120 километров. Тем самым создавались благоприятные условия для ликвидации окруженной группировки и стремительного наступления советских войск вглубь румынской территории. Эти задачи решались уже в новых военно-политических условиях. Советское командование, выделив 34 дивизии, Один танковый и два механизированных корпуса для ликвидации окруженной группировки остальные силы второго и третьего украинских фронтов, в том числе шестую танковую армию, нацелила вглубь Румынии. В развитии наступления на внешнем фронте главная роль отводилась войскам Малиновского. К исходу 27 августа окруженная восточная Прута группировка перестала существовать. Вскоре была уничтожена и та часть войск, которой удалось переправиться на западный берег Прута с намерением пробиться к Карпатским перевалам. Противник потерпел сокрушительное поражение. Из 25 немецких соединений 18 были ликвидированы. Две дивизии 17-го армейского корпуса отошли в полном составе. Удалось уйти также разбитым частям трех пехотных дивизий и остатком первой танковой и десятой моторизованной. Командование группы армии Южная Украина констатировало, что корпуса и дивизии 6-й армии должны рассматриваться как окончательно потерянные, и что этот разгром представляет собой самую большую катастрофу из тех, которые когда-либо переживала группа армий. В это время войска второго украинского фронта развивали успех в сторону Северной Трансильвании и на Факшанском направлении, выходя на подступы к Плаэште и Бухаресту. Соединение 46-й армии 3-го Украинского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом вели наступление на Приморском направлении. Германское командование предпринимало попытки задержать советские войска, выиграть время, чтобы восстановить фронт. В директиве ОКВ от 26 августа перед генералом фриснером ставилась задача создать и удержать оборону на линии Восточной карпаты пакшани галац хотя для этого у группы армии не было ни сил ни средств к карпатам отступали шесть сильно потрепанных дивизий восьмой армии на венгерско румынской границе находились двадцать девять венгерских батальонов которые действовали в основном перед правым крылом и центром второго украинского фронта Перед левым его крылом и Третьим Украинским фронтом оборонялись остатки отступавших с фронта соединений, а также тыловые части группы армии Южная Украина и отдельные немецкие гарнизоны. Упорное сопротивление противника оказал на подступах к Восточным Карпатам. Сосредоточенные здесь остатки немецких дивизий и венгерские батальоны вели бои, используя выгодную для обороны горно-лесистую местность. Однако наступавшие на этом направлении 7-я гвардейская, 40-я армия генерала Жмаченко и конномеханизированная механизированная группа Горшкова сумели отбросить противника и преодолеть восточные Карпаты. Успешно развивалось наступление войск левого крыла 2-го Украинского фронта, включавшего 27-ю, 53-ю, 6-ю танковую армии и 18-й танковый корпус. Эти войска при активной поддержке авиации сокрушали отдельные очаги сопротивления и быстро продвигались на юг. Танковая армия преодолела Факшанский укрепленный рубеж и 26 августа заняла Факшаны. На следующий день она подошла к городу Бузеу, овладение которым открывало дорогу на Плаеште и Бухарест. Войска Толбухина, наступая на юг по обоим берегам Дуная, отрезали пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту. Дунайская флотилия и Черноморский флот, содействуя наступлению сухопутных войск, обеспечивали переправы через Дунай, высаживали десанты, наносили удары морской авиации. К 29 августа были заняты города Тулча, Галац, Констанца, Сулина и другие. Таким образом, фронты генералов Малиновского и Толбухина успешно осуществили Яско-Кишиневскую операцию, в исключительно короткий срок окружили и уничтожили крупнейшую группировку противника. В ходе боев с 20 августа по 3 сентября советские войска разгромили и уничтожили 22 немецкие и почти все находившиеся на фронте румынские дивизии. Было взято в плен 106 тысяч немецких солдат и офицеров, в том числе 25 генералов и огромное количество боевой техники. Противник понес настолько большой урон, что для восстановления сплошного фронта ему потребовалось около месяца. Яско-Кишиневская операция ⁇ одна из крупнейших и выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций советских вооруженных сил. Столь масштабное и решительное поражение, привело к краху немецкой обороны на южном крыле Советско-Германского фронта и изменило всю военно-политическую обстановку на Балканах. Румыния вышла из войны на стороне Германии и 24 августа объявила ей войну. Потери советских войск за 10 дней боев составили 13 197 человек убитыми и 53 933 ранеными. 75 танков и САУ, 111 самолетов. Еще в июне 1944 года на секретном совещании представителей дворцовых кругов, армии, национальных и коммунистической партий был образован военный комитет, взявший курс на подготовку вооруженного восстания, свержение правительства Антонеску и вывод Румынии из войны на стороне держав оси. Начало восстания было намечено на 26 августа, однако бурное развитие событий на фронте ускорило выступление. Вечером 23 августа по приказу короля Михая маршал Антонеску был арестован в Королевском дворце в Бухаресте и вместе со своими министрами посажен под арест на конспиративной квартире ЦК КПР. Части гарнизона получили приказ занять и защищать государственные учреждения центральную телефонную станцию, телеграф, радиостанцию и другие важные объекты, прервать связь между германскими учреждениями и воинскими частями и воспрепятствовать их передвижению. В первые же часы восстания было образовано так называемое правительство специалистов под председательством генерала Санатеску, ведущую роль в котором играли национально-буржуазные партии. В 23 часа 30 минут... Бухарестское радио сообщило о смещении правительства Антонеску, о создании правительства национального единства. Объявлена декларация румынского короля о прекращении военных действий против Объединенных Наций и принятии Румынии советских условий перемирия. Утром 24 августа начальник румынского генерального штаба направил штабу Фриснера телеграмму. В ней говорилось, что командование румынскими вооруженными силами обеспечивает свободный выход немецких частей с территории Румынии и желает избежать всяческих вооруженных столкновений между немецкими и румынскими войсками. При условии, если немецкие войска не будут чинить препятствия румынским войскам при их передвижении на юг, румынские сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы прекращают борьбу, и всяческую враждебную деятельность против советских войск. Такой вариант не устраивал ни Гитлера, ни Сталина. Наркомат иностранных дел СССР сделал заявление, в котором подтвердил советскую позицию, но не преминул напомнить, что помощь румынских войск войскам Красной Армии в деле ликвидации немецких войск является единственным средством скорого прекращения военных действий на территории Румынии и заключения Румынии перемирия с коалицией союзников. Фюрер, понятно, реагировал более остро. Как отмечает Кларк, нацисты каждый раз искренне поражались измене союзников. Как ни не невероятно, но предательство союзников и взрывы ненависти и мести, которые стали происходить на оккупированных территориях при ослаблении немецкой администрации, явились шоком для Вермахта и даже для СС. Следовавшие до сих пор с безмятежной уверенностью Макиавелиевскому завету «пусть лучше тебя боятся, чем любят», немцы тем не менее верили, что поскольку они нация-господ, никому, кроме большевиков и евреев, не придет в голову противостоять им. Получив известие о событиях в Бухаресте, Гитлер приказал путч подавить, короля арестовать – создать правительство во главе с генералом, дружественно настроенным к Германии. Приснеру предоставлялись чрезвычайные полномочия для действий в Румынии. Фельдмаршал Кейтель и генерал Гудериан в докладе фюреру предлагали принять все меры к тому, чтобы Румыния исчезла с карты Европы, а румынский народ перестал существовать как нация. Утром 24 августа немцы подвергли бомбардировке Бухарест и перешли в наступление, для участия, в котором удалось наскрести Пятую Зенитную дивизию, пехотный полк, роту танков и две бригады штурмовых орудий. Общее руководство операции возлагалось на главу германской военно-воздушной миссии в Румынии генерала Герстенберга. Приснер отдал приказ командирам немецких воинских частей, размещенных в тыловых районах Румынии, поддержать Герстенберга всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами. 26 августа стало очевидно, что генерал не может справиться с поставленной задачей. Войска, направленные против восставших, возглавил генерал Штахель, бывший комендант Варшавы. В связи с открытием военных действий немецкими войсками против Румынии, румынское правительство отдало своим войскам приказ начать боевые действия за изгнание немцев из страны и за освобождение Трансильвании. В начале восстания немцы имели в Бухаресте и его пригородах около 14 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, они надеялись перебросить в город часть сил из района Плаешти. Большие надежды германское командование возлагало на военизированные формирования румынских немцев, в которых насчитывалось свыше 40 тысяч человек. На стороне восставших в столице было примерно 7 тысяч военнослужащих и 50 вооруженных патриотических групп. Однако германскому командованию не удалось использовать перевес в силах и подавить восстание в Бухаресте. Советские войска продолжали добивать немецкие соединения и стремительно продвигались к городу. В то же время в Бухарест начали прибывать румынские войска из других районов страны. Соотношение сил здесь быстро менялось в пользу восставших. К 28 августа численность румынских войск в столице достигала около 39 тысяч человек. Это позволило повстанцам не только отразить атаки немцев, но и самим перейти к решительным действиям и разгромить немецкий гарнизон. На следующий день они очистили от противника Бухареста его окрестности и удерживали их до подхода советских войск. Вооруженные столкновения с немцами происходили также в Плаеште, Брашове и некоторых других городах и районах Румынии. Войска второго и третьего украинских фронтов после успешного завершения яско кишиневской операции развернули энергичное наступление в центральной части Румынии и на подступах к Болгарии. 29 августа Ставка поставила перед Малиновским и Толбухиным задачу завершить разгром гитлеровцев в Румынии. Второму Украинскому фронту предстояло главными силами развивать наступление в направлении Турну-Северина, занять Плоештинский нефтепромышленный район, очистить от остатков немецких войск Бухарест и к 7 сентября овладеть рубежом Кымпулунг, Петешти, Джурджу. В дальнейшем эта группировка войск должна была выйти на Дунай южнее Турну Северина. Войска правого крыла фронта наступали в северо-западном направлении с задачей овладеть перевалами через восточные Карпаты и к 15 сентября выйти на рубеж Бистрица-Клуш-Сибиу. Затем они наносили удар на Сатумаре с целью содействия четвертому Украинскому фронту в преодолении Карпат и выходе в районы Ужгорода и Мукачева. Войска Третьего Украинского фронта должны были, развивая наступление по всей своей полосе, занять Северную Добруджу, форсировать Дунай на участке Галац-Измаил и к 5-6 сентября выйти на румыно-болгарскую границу. Выполняя директиву ставки, войска Малиновского нанесли по противнику новые мощные удары. Преодолевая упорное сопротивление немецких войск, 5-й гвардейский танковый корпус 6 танковой армии 29 августа разгромил их на окраине Плаэшти и ворвался в город. К утру 30 августа совместными усилиями корпуса и 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 27-й армии Плаэшти был полностью очищен от противника. Вместе с советскими войсками в освобождении Плаешти участвовали 18-я румынская пехотная дивизия, действовавшая с фронта, а также румынские части и рабочие отряды, блокированные немцами в городе. В течение 30 и 31 августа советские и румынские войска разгромили противника в районе реки Прахова и освободили весь Плоештинский район. В результате была устранена угроза Бухаресту с севера, вермахт лишился румынской нефти, а советские войска получили возможность быстро продвигаться в Трансильванию. Генерал Бутлер отметил, 30 августа русские овладели нефтяным районом Плаэшти, несмотря на упорнейшее сопротивление отдельных разрозненных частей, поддержанных с воздуха. С военно-экономической точки зрения это был самый тяжелый и, можно сказать, решающий удар для Германии. Успешно наступали на Бухарест два других корпуса танковой армии Кравченко. Вслед за ними продвигались войска 53-й армии генерала Мангарова, а южнее ее 46-я армия Шлемина. Их задача состояла в том, чтобы как можно быстрее разгромить немецкие части преграждавшие подступы к Бухаресту, и оказать помощь повстанцам. Реакционные деятели в румынском правительстве прекрасно понимали, что вместе с Красной Армией в Бухарест придут и советские порядки. Поэтому они пытались не допустить этого, настаивая на прекращении дальнейшего продвижения Красной Армии вглубь Румынии, предлагая объявить Бухарест, район Ильфов и всю западную территорию страны зоной куда советские войска не должны были вступать. С таким предложением представители Санатеску обратились к обоим командующим фронтами. Одновременно указывалось, что ликвидацию немецких войск на незанятые еще освободителями территории румынское правительство берет на себя. Генералы и слушать не стали этот детский лепет и продолжали выполнение задач, поставленных верховным главнокомандующим. Шестая танковая, 53-я и 46-я армии вплотную подошли к Бухаресту и тем самым обеспечили закрепление победы восстания. Отдельные части Шлюмина прошли через румынскую столицу 29 30 августа. 30 и 31 августа в Бухарест вступили войска 6-й танковой и 53-й советских армий а также части дивизии имени Владимиреску. Советское командование назначило комендантом города генерал-майора Буренина и взяло под охрану главных румынских военных преступников, членов правительства Антонеску. 1 июня 1946 года они были казнены по приговору Народного суда. Дальнейшее наступление Второй Украинский фронт вел уже совместно с румынской армией которое повернуло оружие против Германского рейха. К началу вступления в войну с Германией Румыния имела две армии, включавшие девять боеспособных дивизий, остатки семи вернувшихся с фронта разбитых дивизий и двадцать одну учебную дивизию. Они были слабо вооружены, располагали незначительным количеством артиллерии и почти не имели танков. Соединение первой румынской армии, которой командовал генерал Мачич, Прикрывали границу с Венгрией и Югославией на западе и северо-западе. Они находились на удалении 200-300 километров от советских войск. Из остатков третьей и четвертой румынских армий была сформирована четвертая армия под командованием генерала Аврамеску. Она получила задачу прикрывать румыно-венгерскую границу на севере. Для советских войск в Румынии сложилась исключительно благоприятная ситуация. Перед правым крылом и центром второго Украинского фронта действовало до шести дивизий противника. Перед левым крылом и армией Металбухина немецких войск не было. Открывалась перспектива в короткие сроки полностью очистить территорию Румынии от врага. После вывода в резерв ставки 4-й гвардейской и 52-й армии У Малиновского оставались четыре общевойсковые армии, имевшие десять стрелковых корпусов. Один стрелковый корпус находился в резерве фронта. Германское командование стремилось восстановить рухнувший стратегический фронт, сомкнуть южный фланг группы армий Южная Украина с группой армии Ф, находившейся в Югославии, и создать прочную оборону по линии Восточных и Южных Карпат и Западных Балкан. Оно сосредоточило в Трансильвании остатки группы армий Южной Украины, а также венгерские части, намереваясь нанести внезапный удар по румынским войскам и захватить перевалы в Карпатах до выхода туда советских войск. С утра 5 сентября пять немецких и венгерских дивизий при поддержке танков и авиации из района Турда начали наступление против 4-й румынской армии, которая только что вышла на этот участок, и не успела организовать оборону. К исходу 6 сентября противник сумел продвинуться на 20-30 километров. Последующие два дня под его натиском румыны отступили еще на 20-25 километров. Одновременно немцы развернули наступление и против первой румынской армии. 6 сентября они форсировали Дунай, северо-западнее Турну-Северина, и создали угрозу захвата города Тимишаара и крупного промышленного центра Решица. В этой сложной обстановке, по соглашению с правительством Румынии, 1 и 4 румынские армии, 4 отдельный армейский корпус и 1 авиационный корпус всего 20 дивизий с 6 сентября перешли в оперативное подчинение командующего вторым украинским фронтом к тому времени. В них насчитывалось 138 тысяч человек, 1809 минометов, 611 орудий и 113 исправных самолетов. Малиновский для разгрома группировки противника, наступавшего против 4-й румынской армии, немедленно направил 27-ю и 6-ю танковую армии. Для уничтожения сил противника, наступавшего против первой румынской армии, были привлечены 53-я армия и 18-й танковый корпус. Действие этих войск поддерживала 5-я воздушная армия, в состав которой вошел румынский авиационный корпус. 5 сентября Ставка приказала второму Украинскому фронту, наступавшему в западном направлении, повернуть свои главные силы на север и северо-запад и нанести удары на Клуш и Деву, а правофланговым армиям преодолеть Трансильванские Альпы и южную часть Карпатского хребта. Общая задача состояла в том, чтобы выйти на рубеж Сатумаре, Клуш, Дева, Турну-Северин и помочь четвертому Украинскому фронту пробиться в Закарпатье. В дальнейшем ему предстояло выйти на реку Тиса на участке Ниритьхаза-Сегет, Наступать пришлось в исключительно сложных условиях. Танки с трудом преодолевали Карпатские перевалы. Авиация противника непрерывно бомбила узкие горные проходы. Наконец, войска 6-й танковой армии, преодолев горный массив, 7 сентября вышли в район Сибиу. Советские и румынские солдаты совместными усилиями отразили контрудары противника и перешли в наступление. Особенно упорные бои – разгорелись у города Турда. 46-я и 57-я армии 3-го Украинского фронта с 31 августа по 6 сентября совершали марш в юго-западном направлении и, не встречая сопротивления, вышли на болгарскую границу. Вслед за ними на приморский фланг выдвинулась 37-я армия. 12 сентября в Москве было подписано соглашение о перемирии с Румынией. Восстанавливалась советско-румынская граница 1940 года и аннулировался венский арбитраж о Северной Трансильвании. Румынское правительство взяло обязательство выставить не менее 12 пехотных дивизий для участия в войне против Германии и Венгрии под общим руководством советского командования, а также возместить убытки, причиненные СССР. Для контроля за выполнением условий перемирия была создана Союзная контрольная комиссия в Румынии в составе представителей СССР, США и Великобритании под председательством маршала Малиновского. Тем временем главные силы фронта, продолжая наступление, вели ожесточенные бои с упорно оборонявшимся противником. 9 сентября ставка усилила фронт. Четвертым и шестым – гвардейскими кавалерийскими корпусами из своего резерва, а 10 сентября – 46-й армией и 7-м мехкорпусом, переданными из 3 Украинского фронта. Правый сосед – фронт генерала Петрова – в этот день начал карпатскую наступательную операцию и медленно продвигался к перевалам. К 15 сентября усилиями 27-й и 6-й танковой 12 сентября стала гвардейской армией и 4-й румынской армии, враг был отброшен на исходные позиции. Войска вышли к оборонительному рубежу, проходившему по рекам Муриш и Арьеш. Под их натиском немецко-венгерские соединения начали на ряде участков оставлять свои позиции и отходить вглубь страны. 53-я армия и 18-й танковый корпус генерала Говоруненко – выдвинувшиеся в полосу обороны первой румынской армии к исходу 12 сентября передовыми соединениями вышли в район Петрашени к турну северину действуя впереди танковый корпус овладел районами брат дева войска генерала монагарова преодолев трансильванские альпы вышли в эти районы раньше назначенного срока Они разбили передовые части противника и захватили плацдарм для развертывания сил армии и фронта в Венгерской равнине. Отразив ожесточенные атаки противника, советские и румынские войска сорвали его попытки захватить перевалы. Успешные действия главных сил второго Украинского фронта в Южных Карпатах поставили под угрозу мощного флангового удара всю группировку немецко-венгерских войск. Однако германскому командованию в середине сентября удалось сосредоточить здесь 27 дивизий, в том числе 6 танковых и моторизованных, и восстановить сплошную линию обороны. Группа армии Южная Украина 23 сентября была преобразована в группу армии Юг. Во второй половине сентября на этом участке, особенно в Северной Трансильвании, продолжались упорные бои. Усилив свои войска в районе Клуштурда двумя танковыми дивизиями и двумя венгерскими горнострелковыми бригадами, противник организовал мощные контрудары по 27-й, 6-й гвардейской танковой и 4-й румынской армиям. Продвижение советско-румынских войск на этом направлении застопорилось. Иначе сложилась обстановка на левом крыле фронта. Здесь войска 53-й армии, Во взаимодействии с Первой румынской армией, развивая наступление на северо-запад, освободили города Арат и Белюш. И 22 сентября вышли на румыно-венгерскую границу. 23 сентября соединение 18-го танкового корпуса и 243-я стрелковая дивизия полковника Парфентьева, вступив на венгерскую землю, заняли село Баттанья а спустя три дня и первый венгерский город мако итак в сентябре войска второго украинского фронта продвинулись на запад и северо запад от трехсот до 500 километров сорвали замыслы германского командования стабилизировать фронт на линии южных карпат очистили от неприятеля часть северной трансильвании и вышли к границам югославии и венгрии их наступление по-прежнему осуществлялось в тесном взаимодействии с войсками Третьего Украинского фронта, силами Черноморского флота и Дунайской военной флотилии, которые в это время из Добруджи и юго-восточных районов Румынии предприняли поход в Болгарию. К 5 октября вместе с советскими сражались две румынские армии, 23 дивизии, отдельный мотомехполк и авиационный корпус. После 16 октября в румынских войсках на фронте осталось 17 дивизий, которые были плохо укомплектованы и ощущали недостаток вооружения и боевой техники. Остальные соединения были отведены в тыл. В октябре 1944 года Румыния была полностью очищена от немецких войск. 25 октября Части сороковой армии Жмаченко и 4-й румынской армии генерала Аврамеску ликвидировали последние опорные пункты противника. В стране изгнали его из городов Сатумары и Карий. Около семи месяцев с конца марта 1944 года Красная армия вела бои за освобождение Румынии. Решающее значение в достижении этой цели имела Яско-Кишиневская операция в ходе которой были уничтожены 16 немецких дивизий. Освобождение Румынии было достигнуто ценой больших жертв. С марта по октябрь 1944 года пролили свою кровь на румынской земле свыше 286 тысяч советских солдат. Из них 69 тысяч погибли и пропали без вести. В ходе боев советские войска потеряли здесь 2000 83 орудия и миномета, 2249 танков и самоходных установок, 528 самолетов. Потери румынских войск в борьбе против немцев с 23 августа по 30 октября составили свыше 58 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Захват Румынии и выход советских войск на границы Болгарии, Югославии и Венгрии предрешили вопрос о скором изгнании германских войск из всех балканских стран. Болгарская операция Болгария являлась конституционной монархией. По советской терминологии она была монархофашистским фашистским государством. В течение нескольких десятилетий царский двор был связан с Германией, являясь ее союзником в Первой мировой войне. В экономике в целом сельскохозяйственной страны большую роль играл германский капитал. Дипломатические отношения с Советским Союзом были установлены в 1934 году. С началом Второй мировой войны и перенесением боевых действий в зону Средиземного моря все заинтересованные стороны старались укрепить свое влияние на Балканах. Гитлер в октябре 1940 года Предложил царю Борису Третьему вступить в Тройственный пакт, обещая поддержку болгарских территориальных претензий к Греции относительно Западной Фракии, но София опасалась осложнить отношения с Англией, Турцией, Югославией и СССР. Советское правительство предложило заключить договор о взаимопомощи, который поможет Болгарии в осуществлении ее национальных устремлений не только в Западной, но и в Восточной Фракии, и организовать поставки оружия. Одновременно советская дипломатия, быстро привыкшая общаться языком секретных протоколов, неоднократно предупреждала Берлин, что считает Болгарию зоной безопасности СССР. Англия и США надеялись удержать Болгарию на позициях нейтралитета. 20 ноября к Тройственному пакту присоединилась Венгрия, 23 ноября. Румыния. На Софию давили все. Гитлер, уже подписавший директиву о вторжении в Грецию, предусматривавшую использование болгарской территории, обещал обеспечить неучастие Болгарии в войне. Советский Союз регулярно напоминал, что только он способен гарантировать безопасность Болгарии при сохранении ее нынешнего режима и удовлетворении ее исторических требований. Англо-американцы, усиленно отговаривали от принятия советских предложений. Болгарское руководство прекрасно понимало, что сближение с Англией означает втягивание в войну, а сближение с СССР чревато социальными переменами. Намек на возможность сохранения нынешнего режима царю Борису, надо думать, особенно понравился. В этой обстановке вступление в Тройственный пакт в Софии посчитали меньшим из зол. 15 января 1941 года Германия согласилась удовлетворить болгарские требования о получении выхода к Эгейскому морю. И 20 января Болгария решила присоединиться к Тройственному пакту на условиях невмешательства в англо-германскую войну и содержания Германии своих войск на болгарской территории. Однако под германским нажимом 2 февраля София взяла на себя расходы по содержанию частей вермахта, и в тот же день было подписано военное соглашение, по которому болгарская армия ставилась фактически под германский контроль. 1 марта болгарское правительство объявило о присоединении к Тройственному пакту. В тот же день на территорию страны вступили германские войска, предназначенные для вторжения в Грецию и Югославию. А 5 марта Англия разорвала с Софией дипломатические отношения. 6 апреля вермахт начал операцию на Балканах, которая закончилась капитуляцией Югославии 17 апреля и Греции 23 апреля. После Балканской кампании немецкие войска были выведены из Болгарии. Болгарское правительство не объявило войны Советскому Союзу и не присоединилась к Германии в момент ее нападения на СССР. И хотя Англия и США формально находились в состоянии войны с Болгарией, Советский Союз с ней не воевал, и в Москве и Куйбышеве в течение всей войны находился болгарский посланник. Немцы использовали Болгарию как источник сырья и военно-морскую базу на Черном море. Летом 1943 года После смерти царя Бориса правительство назначило Регинский совет при малолетнем наследнике престоле Симеоне. С лета 1941 года в стране начало разворачиваться активное движение сопротивления. Поскольку присутствие немцев на территории Болгарии не носило характер оккупации, то и движение это не являлось по сути антифашистским. Оно было направлено на свержение реакционного буржуазно-демократического режима, изменение существующего строя и создание нового общества по советской модели. Естественно, что организатором и руководителем движения была болгарская рабочая партия коммунистов. Компартия звала трудящихся на борьбу с монархо-фашистской диктатурой, стремясь вовлечь в борьбу как можно более широкие массы народа. В июне 1941 -го года сформировался первый партизанский отряд, а уже в апреле 1943 по решению ЦК БРП был организован главный штаб Народно-освободительной повстанческой армии. Тяготы военного времени, разорение хозяйства, ужесточение полицейского режима расширяло социальную базу сопротивления. 17 апреля 1944 года Советское правительство предъявило ноту, в которой обращалось внимание болгарского правительства на несовместимость нормальных отношений между СССР и Болгарией, когда в связи со все ухудшающимся военным положением Германии портовые города Варна и Бургас были превращены в германские базы. В этот период они активно использовались для эвакуации войск из Крыма. Кремль предложил болгарам немедленно прекратить использование Германии болгарской территории и портов против Советского Союза. Конец первой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.